Глава восьмая. Следующий день выдался самым загруженным из всех, проведенных с миссис Уэлш. Они с Иден только успели выпить по чашке чая и пойти в сад, где старушка начала рассказывать, что именно и где там растет, как раздался стук в дверь. «Простите за ранний визит, миссис Уэлш, Иден», – кивнув, мужчина посмотрел на Иден. «Но Карен только что родила». уточнил он со смесью гордости и нервозности. «Как чудесно!» — воскликнула миссис Уэлш, хлопнув в ладоши. «Поздравляю вас обоих!» «Мои поздравления!» — добавила Иден. «Спасибо. У нас родился крепкий, прекрасный малыш. Как сказала акушерка, он крупный и здоровый. Мы назвали его Николас», — продолжил посетитель. «Но Карен потеряла много крови». Ее продержали в больнице лишние сутки, а вчера отправили домой. Они сказали, что все в порядке, но она совершенно без сил и белая, как полотно. Я подумал, может, вы осмотрите ее? Нам дали железосодержащие таблетки, но у нее от них побочный эффект. Ей очень плохо. Конечно, мы скоро придем. Заварим чай для повышения энергии и восстановления крови. и дадим что-нибудь от побочных эффектов. Хотя сейчас не нужно сильно налегать на лечение. Пока надо поставить Каран на ноги, а вы приготовьте ей мясной бульон. Пусть следующие несколько дней пьет в дополнение к тому, что ест сейчас. «Поспешите домой, а мы скоро будем», — пообещала миссис Уэлш тем ободряющим и немного командирским тоном, который помогал посетителям расслабиться, и поверить, что ситуация теперь под контролем. Не успели они выйти из дома с чаем для новоиспеченной матери, как к ним заявилась старуха Агата Фоксуорси, вдова, живущая в большом доме на окраине деревни. Недружелюбную женщину не привечали местные, но она была в добрых отношениях с миссис Уэлш. Око! она постучала в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошла в дом. что было позволено только очень старым клиентам миссис Уэлш, знакомым с травницей десятилетиями. «Это Агата!» Миссис Уэлш выглянула из кухни, вытирая руки о фартук, и подруги поприветствовали друг друга поцелуем в щечку. «Опять же вот, дорогая!» Тут же задала вопрос миссис Уэлш. «Так точно!» — подтвердила Агата. «Внутри все горит. Ужас какой-то. Вчера даже не смогла уснуть». Она нажала рукой на живот, словно хотела уточнить, где именно болит. «Я принимаю то, что прописал врач. Пермасит или паракам или... как там его, антоцит. Но твои чаи помогают гораздо лучше. И к тому же сразу. А мне этого и надо, когда живот горит от изжоги в три утра». «Конечно, дорогая. Иден смешает для тебя чай и положит в мешочек. Будешь пить его, как только заболит живот. Если ты не против, пусть Иден этим займется, А я пока закончу другое дело», — попросила миссис Уэлш, намеренно давая Иден задание. «Ну ладно, пусть будет так», — сдержанно согласилась женщина, давая понять, что предпочла бы принять помощь старой подруге, а не какой-то новенькой. «Отлично!» – улыбнулась миссис Уэлш. «Увидимся, Агата. Мы скоро занесем тебе мешочек с травами. Заходи в любое время!» Бросила она через плечо и поспешила обратно на кухню. В тот же день к ним зашел молодой человек, у которого воспалился порез, и еще одна женщина с сильной головной болью. В итоге обе травницы повалились в кресло у камина и решили оставить урок, по садовым травам на другой раз. По деревне уже ползли слухи, что у миссис Уэлш появилась ученица, да еще и американка. Но местные уже знали Иден и видели, как ей доверяет миссис Уэлш. И жители приняли Иден. Они были рады узнать, что у старушки, которая уже не могла справляться самостоятельно, как раньше, появилась помощница. На следующий день после обеда Иден, грезя на его о Джеймсе, пришла к дому миссис Уэлш. Дверь отворилась, и, к удивлению Иден, перед ней стояла миссис Уэлш в халате. «Все в порядке, милая, просто я слегка занемогла», — пояснила старушка. «Я заварила себе чай, и через пару дней буду как огурчик. Наверное, просто застудилась. Но я рада, что ты пришла». «Жаль, что вы заболели». Чем я могу вам помочь? Налить вам чаю или хотите что-нибудь поесть? забеспокоилась Иден. Нет, спасибо, милая. Я уже выпила чай и поела печенье, а теперь, пожалуй, прилягу. Но ты можешь кое-что сделать. Малыш Тимми Брэдли заболел. Его мама очень волнуется. Врач прописал ему антибиотики, но лучше не становится. У него жар, температура 38 градусов и жуткий кашель. Она просила занести им лекарство, но я не в состоянии. Сейчас я не могу ничего делать и, конечно, не хочу заразить его тем, чем сама заболела. Так что я попрошу тебя сделать лекарство и занести им домой. Сделаешь, милая?» Ласково спросила старушка. «А когда закончишь, займись, пожалуйста, малышом Томми Картером». Он только что приходил. Он говорит, его отец себя плохо чувствует, заболел. Уверена, я даже знаю, почему. Его отец пьяница, бедный Томми. Его мать умерла в прошлом году, и ребенок остался с отцом, который напивается до полусмерти. Он уже обращался ко мне за помощью, и в тот раз я готовила чай из ивовой коры и расторопшей молочной. Помогает от головной боли, на следующий день после возлияний и чистит печень. «Не думаю, что мы можем многое сделать, но ради Томми мы должны попытаться». «Ты сможешь выполнить оба задания, милая?» попросила она со слабой улыбкой. «Конечно, выполню», ответила Иден. «Их устроит, если я буду готовить лекарства?» «Мать Тими заходила сегодня. Я сказала ей, что заболела и пошлю тебя». Она в тебя верит, милая, потому что верю я. А теперь составь рецепт, по которому будешь готовить. Простуда у него в груди дала жар. Ты знаешь, что делать, – уверенно продолжала она. А теперь пойду прилягу. Зайди ко мне перед уходом, милая. Она медленно поднялась по низенькой лестнице, зашла к себе в спальню и закрыла за собой дверь. Иден в панике стояла посреди кухни. Ее первый рецепт для настоящего пациента. Одно дело – стоять в аудитории на Манхэттене и уверенным преподавательским голосом вещать перед группой 19-летних студентов. Другое дело – смешивать конкретные травы для семилетнего летнего тяжело больного ребенка». Иден глубоко вдохнула и сказала сама себе. «Ты знаешь, что делаешь. Ты читала о травах все, что можно». и училась у миссис Уэлш А ну за работу. Ее ободряющая речь сработала. Она уверенно взяла несколько банок с травами и отмерила ингредиенты на весах. Иден подумала о двух своих маленьких пациентах, и легкое свечение появилось вокруг банки с душицей для Тимми, и такое же вокруг банки со сверобоем, продырявленным для отца Томи Картера. Она смешала ингредиенты. каждый набор в отдельной чашке, и залила кипятком. Когда чаи настоялись, она разлила их по большим банкам и поставила остывать, а сама направилась проведать миссис Уэлш. Тихонько постучавшись, она вошла в комнату. Ее наставница читала, сидя на постели. «Входи, милая, рассказывай, что ты приготовила», — попросила миссис Уэлш. Иден перечислила все травы в каждом из рецептов и добавила, что положила в чай кору ивы, расторопшу и зверобой для мистера Картера. «Совершенно верно. Ровно те же ингредиенты я выбрала бы сама. Очень хорошо, милая. Итак, семья Тимми живет в муниципальном доме, недалеко за церковью, номер 23, а Томми в доме 6. Давай вперед». Миссис Уэлш Широко улыбнулась. Иден спустилась в кухню, положила две большие банки в корзинку и поспешила к малышам Тимми и Томми. Дверь открыла мать Тимми. Первое, на что Иден обратила внимание, это шум. По дому носились несколько детей, с воплями пихая друг друга. Один ребенок, пристегнутый в детском стульчике для кормления, плакал. Миссис Брэдли выглядела измученной. фартук у нее был грязный, а из прически, прихваченной несколькими заколками, выбивались беспорядочные пряди. «Таня, а ну немедленно заткни мелкого! Джейсон, Энтони, а ну хватит!» заорала она вглубь дома и снова повернулась к Иден. «Прости, дорогая, в дождь здесь просто дурдом, не могу же я отправить их играть на улицу. Заходи, пожалуйста». Иден зашла в захламленную прихожую, и миссис Брэдли жестом попросила ее подняться наверх. В маленькую комнату втиснули три кровати, и на одной из них сидел Тимми. Он был бледен, под глазами пролегли тени, и словно по команде стоило Иден переступить порог комнаты, его маленькое тельце стало сотрясаться в неудержимом лающем кашле. Когда приступ кашля прекратился, Иден наконец отметила, что малыш и правда очень болен, а его бедная мать с ума сходит от тревоги. Врач посадил его на антибиотики, они должны бы уже помочь, но, как видите, он все еще продолжает болеть. Завтра еще один осмотр, но я боюсь до смерти. Иден и сама втайне боялась, поэтому была рада, что ребенка все же покажут врачу. И все же она верила в целебное свойство лекарств от миссис Уэлш. хотя не всегда могла найти объяснение, каким образом они помогают пациентам. «Миссис Брэдли, Тимми должен пить по полчашки каждые два часа, пока не выпьет все, что есть в банке. Должно хватить на пару дней. К тому времени я или миссис Уэлш зайдем его проведать и сделаем чай по другому рецепту, в зависимости от новых симптомов. Хорошо?» – спокойно спросила Иден. «Спасибо вам огромное. Я так вам признательна. Передайте миссис Уэлш, чтобы поскорее поправлялась. И да, могу я заплатить в понедельник, если вас это не смутит. У Рего зарплата по понедельникам», — добавила она, стыдливо потупившись. «О, Господи, даже не беспокойтесь на этот счет. Я вернусь через несколько дней проведать мальчика, тогда и поговорим об оплате». «Даже не думайте об этом». Успокоила ее Иден и добавила. «Тимми, у мамы есть для тебя особенный чай. Ты счастливчик. Этот настой не такой уж и ужасный на вкус. Не то, что некоторые со вкусом топлёной грязи. В твой я добавила мяту и мёд и много чего еще, Так что настой вполне приятный. Надо обязательно выпить весь», — улыбнулась она. «Выпью, мисс, спасибо». Тимми не смог закончить фразу, попытка что-то сказать вызвала очередной приступ кашля, и миссис Брэдли проводила Иден к выходу. Иден шла по дороге и чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Она волновалась за Тимми, но была уверена, что травы и лекарства ему помогут. Она вышла из маленького домика семьи Брэдли в приподнятом настроении. У нее появился первый пациент. Она подобрала верное лечение, и в доме Брэдли ее приняли очень радушно. Она использовала знания, которые нарабатывала годами, и сделала это с пользой, для стоящего дела. У нее закружилась голова от восторга. Но это не продлилось долго. Ей предстояло навестить Томи Картера, который тоже жил в доме муниципальной постройки. Она постучала, но дверь оказалась не заперта. В комнате на полу перед телевизором сидел маленький мальчик лет пяти на вид. В доме было очень темно. Середина дня, а шторы на всех окнах задернуты. В комнате настоящий бардак. Повсюду коробки из-под полуфабрикатов, газеты и пивные бутылки. Мальчик поднял глаза и, увидев Иден, вскочил на ноги. Детское личико было омрачено беспокойством, и Иден, Захотелось плакать. Ему бы побегать на улице, покататься на велосипеде или поиграть, а не сидеть здесь в ожидании, пока кто-нибудь придет и поможет ему нерадивому пьяному папаше. «Здравствуйте, мисс. Большое спасибо, что пришли. Я очень волнуюсь за папу. Ему плохо с самого утра». Они оба посмотрели в сторону дивана, на котором лежал отец Томми. Судя по издаваемым звукам, он спал. Рот открыт, рубашка заляпана едой и чем-то похожим на рвоту. Это было неприемлемо. Иден присела перед мальчиком на корточки. «Меня зовут Иден Мартин. Я помогаю, миссис Уэлш. Я принесла чай, от которого твоему папе станет лучше, когда он проснется. Но я не уверена, что могу оставить тебя здесь. Кто за тобой присматривает?» «Я в порядке», — ответил Томми. Он всегда такой. За мной присматривала мама, но она умерла. Так что теперь, когда он в таком состоянии, я ем чипсы и смотрю телек. А завтра ему станет лучше, правда, ненадолго. От мысли, что для такого очаровательного малыша подобное стало нормой, Иден закипела от гнева. Как его папаша может быть таким эгоистом? И тут распластанное на диване тело зашевелилось и открыло глаза. «Ты, мать твою, кто вообще?» — заорал он и вскочил на ноги, пошатнулся и чуть не упал, но сохранил равновесие. Иден охватила смесь страха и негодования. «Я Иден Мартин, помогаю миссис Уэлш, а Томми был так любезен, что зашел к нам и попросил нас о снадобье, от которого вам станет легче. Ей хотелось добавить «ты алконавт, хренов», но она сдержалась. «Что, что ты сделал?» – взревел он, глядя на сына. Томми съежился и встал за спинкой кресла. Алкаш подошел к Томми и со всей силы дал ему пощечину. Упав на пол, мальчик заплакал. «Как ты посмел растрепать обо мне соседям? А тебя одни проблемы!» – орал он, а по щекам мальчика тихо катились слезы. Иден больше не боялась, в ней кипела лишь ярость. Прекрати сейчас же, придурок, ты пьян! Как ты смеешь бить ребенка? Он помочь хотел. Я сообщу властям: ты посмотри, что тут творится. Тут свинье жить стыдно, так что оставь мальчишку в покое. Она замолчала. Пьяный мужчина крупных габаритов уже пересекал маленькую комнатку, чтобы до нее добраться. Он вытянул вперед руки и отпихнул ее с такой силой, что Иден вывалилась на улицу. Дверь тут же захлопнулась и замок щелкнул. Она так и стояла, шокированная. Ей было трудно осмыслить случившееся, ведь никто и никогда в жизни с ней так не обращался. Она замолотила кулаками в дверь и завопила. «Открой быстро! Я полицию вызову!» Но все тщетно. Вокруг никого не было, даже соседей, и она не знала, что делать. Она взяла телефон, И позвонила в полицию. Констебль обещал приехать в течение часа. Им придется добираться сюда из нью маркета, поскольку в Бартон Хит нет своего полицейского участка. В ожидании полиции она села на бордюр рядом с домом. Через полчаса подъехала полицейская машина. Из нее вышли двое констеблей. Здравствуйте, это вы звонили в полицию? спросил один из них. Иден поднялась на ноги. «Да, я звонила по поводу мальчика, который сейчас в доме. Он волновался за своего отца. Когда его отец проснулся, он был пьян в стельку. И, как я сказала, был зол, что ребенок попросил о помощи. Он врезал ребенку прямо по лицу. Еще в доме настоящий свинарник, и ребенку там не место. Сделайте что-нибудь». Под конец своей страстной речи она почти выдохлась. «Хорошо, мэм». «Спасибо за ваши показания. Мы занесем их в протокол и побеседуем с мистером Картером», сказал констебль. «Отлично, я с вами. О мальчике нужно позаботиться». Иден уже направилась к двери. Офицер положил руку ей на плечо. «Понимаю, вы просто хотите помочь», проговорил он мягко. «Но вы не можете зайти в дом, мэм. Нам нужно разрядить обстановку и понять, что там происходит». «Боюсь, по закону вы не имеете права туда входить. Мы не уйдем, пока не убедимся, что с мальчиком все в порядке. Спасибо, мэм. Можете идти». Иден понимала, что он не предлагает, а приказывает. И чувство глубокого удовлетворения, которое она испытала, выходя из дома Тими час назад, разбилось в дребезги. Полицейский постучал в дверь, и Иден, заглянув офицером через плечо, увидела малыша Томми, беспокойного и напуганного. Она подмигнула мальчику и послала ему воздушный поцелуй. «Я скоро к тебе зайду, Томми, ладно?» – сказала она. Он кивнул в ответ. Полицейские зашли внутрь, и дверь за ними закрылась. Иден развернулась и пошла прочь. «Так и бывает, когда вылезаешь из жизни книжной в жизнь реальную», – думала она, медленно шагая по дороге. Когда она вернулась в коттедж миссис Уэлш, то принесла ей в комнату сок, чай и тосты, а заодно рассказала о том, как прошли обе ее встречи. Миссис Уэлш была довольна тем, что Иден рассказала о Тимми, а затем, горестно покачав головой, сказала «Бедный Томми, мистер Картер – пьяница, дурак и жестокий человек. Как бы я хотела сделать для мальчика больше!» Но даже принести чай уже что-то. Благодаря этому Томми знает, что в деревне есть взрослые, которым не все равно. Может быть, на сей раз что-то изменится. Теперь кто-то видел своими глазами, как бьют крошечного мальчонку, и вызвал полицию. «Молодец, что позвонила в участок, и они занесли твои слова в протокол», — сказала старушка. «А я думала, куда ты задевалась». Вскоре миссис Уэлш снова утомилась. Иден подбросила пару брикетов для угля в слабогорящий камин в спальне старушки и вышла. Дома ее ждало сообщение на автоответчике. Звонил Джеймс. «Привет, это Джеймс. Джеймс Бек, ветеринар. Хотел узнать, ты все еще хочешь пообедать вместе? Если хочешь, мой номер 01 223 48 Пока! Широко улыбаясь, Иден три раза прослушала запись. Она налила бокал вина и перезвонила. «Алло? Джеймс?» — уточнила она. «Да». «А, привет! Это Иден». Она помолчала, не зная, что еще добавить. «Я получила твое сообщение. Ты забавно представился, Джеймс, Джеймс Бэк, ветеринар». Она засмеялась. «Я бы и так догадалась, кто такой Джеймс, просто по имени». Она улыбнулась и подумала. «Я сидела, как на иголках в ожидании твоего звонка. Конечно, я сразу поняла, кто это». «О, ладно, отлично. Я хотел узнать, не хочешь ли ты как-нибудь со мной пообедать?» «Ага, звучит отлично». Она пыталась заставить себя говорить, как обычно, и не крикнуть «Да, да, когда? Сегодня?» «Ладно, замечательно», — он говорил воодушевленно, и сердце Иден. Радостно забилась. Может быть, в субботу, в 6 мы сможем пойти в Сиенну. Это новый итальянский ресторан в Нью-Маркете. Еда там наверняка отличная. Мне уже несколько месяцев рассказывают об этом ресторане. Я очень хочу туда сходить и, ну, буду рад тебя снова увидеть. Последнюю фразу он произнес тоном подростка, который не знает, что еще добавить. Заеду за тобой в шесть. «Замечательно, спасибо. Жду с нетерпением», — проговорила она спокойно, хотя сама подпрыгивала от радости с телефонной трубкой в руке. «Прекрасно. Увидимся», — произнес он.